Глава пятая. Концерт. Мы встретились в парке у сцены, как я и планировал. Мишка и Катя перегонки бежали, увидев меня. Старшая обогнала парня, но не стала долго душить меня в объятиях. «Мне пора, папочка, готовиться надо». Она послала воздушный поцелуй, махнула подружке из группы и ускакала в кулуары. Мишка, наконец, запрыгнул на меня верхом и закидал вопросами. «Папа, ты чего так долго не приходил?» «Мама сказала, что ты работаешь и живешь теперь не с нами. Но я ждал в выходные. Почему ты не пришел? Вы теперь разведетесь, как родители Богдана? Я тебя не буду видеть совсем?» Я не стал отвечать на все его вопросы, потому что и сам не знал ответов. «Был в командировке. Прости, Мишань. Я исправлюсь, клянусь». «Ну-ну», — мяукнула тёща, которую я не сразу заметил. «Здравствуйте», — проговорил я, опуская сына на землю. Мария Михайловна стояла рядом с Полей, как всегда элегантная идеальная, немного недовольная мной. «Добрый день, Стас», чопорно проговорила она, подставляя щеку. «Хорошо, что пришел. Работу свою драгоценную бросил». Сегодня в ее голосе было чуть больше тепла. Удивительное дело. Похоже, она не поддержала Полину. Я решил использовать даже это преимущество. «Черт с ней с работой. По детям соскучился», честно сказал я. «Чёртова работа!» нагревала мой телефон в кармане. Я отключил сигнал, но чувствовал, как мобильный греется от новых сообщений в чатах. «И на звонки не будешь отвечать?» Ехидно поинтересовалась Поля. «Вообще телефон не достану», — заявил я. Сразу же захотелось проверить хотя бы сообщение. Тревожность зашкаливала. Я надеялся, что не доведу себя до панической атаки. Она у меня была разок, и то слабенькая. Поля не знала, но я чуть не попал на тонну миллионов денег в лучшем случае, а в худшем — на нары. Прогоняя те воспоминания, я растянул улыбку по рту. Сказал, «Погода отличная сегодня, не холодно и не жарко. Повезло нам всем». «Особенно Катя, поддержала разговор тёща. «В прошлый раз на майский холод завернул, а они, бедные, в сарафанчиках плясали». «Я не нашел, что сказать на это. Кажется, я на майске работал». Упоминать об этом не посчитал нужным. «Пойдемте, сядем», — позвала нас к скамейкам поля. И тут началось самое тоскливое. Я бы с удовольствием посмотрел на Катерину. Она классно танцевала, и я действительно преступно редко бывал на ее выступлениях. Но в этот раз оказалось, что до нашей группы еще миллион других выступающих. Танцы, гимнасты, акробаты, фокусники. Кого я только не увидел. После десятого номера начало клонить в сон. Куцая ночевка на неудобном диване в офисе давала о себе знать. Я с трудом сдерживался, чтобы не проверить телефон. Мишка начал ныть первый. Поля сжалилась и сунула ему мобильный в руки. Я ужасно завидовал сыну. Слава богу, он иногда пихал меня локтем и показывал какие-то странные победные цифры и убитых монстров. Хоть какое-то развлечение. Я буквально держал себе веки пальцами, когда на сцену вышла Катина танцевальная группа. Дочка была хороша. Я даже прослезился. Нужно чаще выбираться на ее выступление. Заканчивать этот день совсем не хотелось. Я, кажется, даже по тёще скучал и готов был с удовольствием принимать ее странные комплименты. Поэтому предложил. «Давайте все вместе сходим пообедать». «Я хочу к Ба поехать скорее», — Привнул Мишка. «У нее картошка жареная». Меня Санек звал гулять». Поля переглянулась с матерью. «Лучше в субботу давай сходим в бургерную. Ты Катьку водил пиццу есть без меня?» Добавил сын ревниво. «Суббота без проблем», — согласился я. «Нам Катю надо забрать», — напомнила тёща. Катерина подбежала весёлая, румяная, ещё в костюме, и заявила. «Мам, пап, мы с девчонками в кафешку пойдём отмечать каникулы. Родители Миланы обещали меня подбросить до бабушки. Можно, можно, можно?» Она пританцовывала на месте, отказать у меня не было сил. Полина тоже не сопротивлялась. «Оставайся, только позвони, пожалуйста, и мне, и бабушке. Я все равно волнуюсь». все будет хорошо, мам». «Карта у тебя?» «Конечно». закину денег», — вклинился я. «Конечно», — повторила хитрая Катерина с энтузиазмом. Я усмехнулся и достал телефон. «У нее есть деньги на карте, Стас», — огрызнулась Поля. «Денег много не бывает». Я перевел дочери чуть больше, чем обычно. Она запрыгала от радости и крепко меня обняла. «Спасибо, что пришел, папочка. Ты лучше всех. Люблю тебя». Расцеловав меня в щеки, она махнула бабушке и маме, проигнорировала брата и убежала с подружкой. «Сходите вместе пообедать», — неожиданно посоветовал нам Миша. «Правда, вам пойдет на пользу», — согласилась с ним бабушка. Не успела Поля встать в позу, Теща подтолкнула Мишу ко мне обняться, она ввела его быстренько, не давая же не опомниться. Я не голодна, заявила Полина гордо. Тогда давай пройдемся. Погуляем. Нам надо поговорить. Она сморщила, нос, давая понять, что делает мне одолжение. Я глупо заулыбался. Поля всегда так делала, когда злилась или кокетничала. Я влюбился в ее носик. в ее хитрющие глаза и улыбку, которая обещала много проблем, если я решусь подкатить к такой красивой девчонке. Я рискнул и не пожалел. Кажется. Поле развернулась и пошла к набережной. Я поспешил догнать. «На самом деле разговаривать не о чем, Стас», заявила жена, шагая по дорожке. «Я ни о чем не жалею. Мы все правильно сделали». «Мы?» — уточнил я, мгновенно рассердившись. «Мне кажется, это ты решила развестись». Я, конечно, сам ушел и хлопнул дверью, но она меня вынудила. Думал, Полина очнется через неделю, но прошло две, а она мне сама ни разу не позвонила. «Да, я решила», — неожиданно согласилась Поля. «Меня все устраивает». «Серьезно?» «Да, мне без тебя лучше, Стас». Она заявила это спокойно, без надрыва и истерики. «Это, оказывается, больно». Если в годовщину Полина была на эмоциях, то сейчас ее спокойствие меня пугало. «И что ты предлагаешь?» — искренне поинтересовался я. Все тоже, Стас. Я хочу развестись». «А я не хочу», — взорвался я, повышая голос. Поля остановилась и посмотрела на меня очень нежно. Ее взгляд абсолютно не соответствовал обстановке в наших отношениях. «Я не хочу разводиться с тобой». повторил я тише, но уверенно и бескомпромиссно. «Почему?» — спросила она ласково. От этого я окончательно осатанел и снова стал орать на весь парк. «Потому что я люблю тебя, Поля. Я люблю свою жену и своих детей. Я хочу жить с вами. Мне не нужен никакой развод». Об этом нужно было думать раньше, Стас. Я не спал с Валей. Тут я, конечно, громкость убавил. Поля на лицо скривилась, я причинил ей боль. Моя мнимая интрижка с и ранила ее. Я зря не принимал ревность и брезгливость в расчет. Думал, что смогу убедить ее. Но Полина больше мне не верила. «Я больше не хочу волноваться, где и с кем ты спишь», — сказала она. «Твоя любовница-коллега или кто она там? Меня достала. Я хочу жить спокойно, без тебя». Голос сорвался. На глазах были слезы. «Пожалуйста, забери вещи, Стас. Мы скоро переезжаем на дачу. «Я не буду мотаться в город по твоей прихоти, чтобы найти рубашки, носки и костюмы». Новости о даче обескураживали едва не меньше развода. «На дачу? Как это?» «Вот так». «Ты сама сняла?» «Да». «Как?» «За деньги, Стас!» — вскрикнула Поля, тоже вспылив. «Думала, я ничего не смогу без тебя?» «Да», — признался я честно. «Откуда у тебя деньги?» Поля всплеснула руками и пошла от меня быстрыми шагами. Я бежал за ней, едва поспевая. Проклинал свои ватные ноги и активную тренировку утром. «Полина, ответь мне!» потребовал я, хватая ее за руку. Она остановилась и выразительно посмотрела на свое запястье и мои пальцы. Ничего она мне не будет объяснять. Неужели она своими крашенными шкафами сможет покрыть аренду? Видимо, да. Я отпустил ее и поспешил извиниться. Прости, я применил силу. Как всегда, горько усмехнулась она. Перестань, я тебя не бил никогда. Не бил, Поля кивнула. Твоя сила точно не в кулаках, Стас. Ты сильный, очень убедительный, волевой человек. Но мне с тобой плохо. Она сглотнула, на глаза навернулись слезы. Я хотел ее эмоций, но прямо сейчас чувствовал, что заплачу за них слишком дорого. Поля подняла руку. Я думал, ударят, но она погладила меня по щеке и сказала: "Ты очень хороший Стас, но я не могу и не хочу быть с тобой. Я не хочу тебя. Похоже, страсть закончилась. Уверена, что найдется женщина, которая будет тебя ценить и любить. У меня больше не получается. По ее лицу текли слезы, она стояла и тихо плакала. У меня тоже ком стоял в горле. Я сглотнул и заявил. Но я хочу тебя. И я люблю тебя. Ты тоже меня любишь. Не уверена, — проговорила она сдавленно. Я вообще не уверена, что любовь существует. Теперь. Вытирая слезы с лица, Поля пошла к выходу из парка. Обычно, когда мы ссорились, я бежал за ней, возвращал, просил прощения, даже если не чувствовал себя виноватым. Но сейчас ноги вросли в землю. И дело не в усталости после тренировки. Когда мы познакомились, Полина была пламенным адептом любви. Она искренне верила и активно пропагандировала, что любовь — это самая мощная стихия, самое важное чувство. Любовь как воздух. Без любви умираешь. И теперь она говорит, что не верит в любовь. Я знал, как работать по 20 часов в сутки, как починить кран, как менять подгузник и выбрать отличную тачку за адекватные деньги. Я точно знал, что люблю детей и Полину. Но как заставить жену снова полюбить меня? Ни одной идеи. Я доехал до отеля на адреналине. Меня трясло. Войдя в дом, я пнул кресло, которое успел возненавидеть. Оно стояло на самом проходе ни к селу, ни к городу. Каждый раз я о него спотыкался, но сегодня сам напал первым. Разумеется, кресло победило, оставив мне боль неудачника в большом пальце. Я принял горячий душ, пытаясь успокоиться, Помогло. Мышцы расслабились, глаза я с трудом держала открытыми, еле дополз до кровати, упал в душистые простыни и вырубился. Но сон недолго баловал меня покоем и беспамятством. Я проснулся среди ночи и сразу вспомнил, что не заглянул сегодня ни разу в рабочую почту и чаты. Звонков тоже было миллион. Меня почти трясло, пока я читал переписки. Эти переживания были привычными и приятными на фоне ощущения собственной никчемности после слов Полины. Моя личная жизнь рушилась быстрее, чем складывались дома в фильмах-катастрофах. Я очень нуждался сейчас в рутине. Работа дала ее сполна, почти успокоила. Мои любимые сотрудники косячили, как обычно. Не сказать, что все пропало. Один поленился, вторая ушла на час раньше, третий поругался с коллегами в чате. Расслабиться и отдохнуть не вышло. Если честно, то я всегда отдыхал в тревоге. Редко мог переключиться с работы на семью стопроцентно. Разве что мне нравилось красить заборы летом. Поля вечно снимала какую-то винтажную рухлядь под Москвой на лето. Ей нравилось делать там минималистичный ремонт, а мне всегда доставался забор. Она ласково дразнила меня, называя умом Сойером. Я старался не быть душным, потому что старина Том как раз ненавидел покраску забора. А я кайфовал. Полю не поправлял. Мне нравилось, как она довольно смеялась и показывала язык. Эти воспоминания взбудоражили мое вдохновение. Среди ночи я за секунду буквально придумал план и написал жене. «Раз вы на даче, можно я поживу в квартире?» Три часа ночи я обругал себя и хотел стереть сообщение, чтобы отправить утром, но мне сразу же пришел ответ. «Конечно, живи». Она не спала. Разум моментально нарисовал поле в постели. Тоже с телефоном, заплаканную, измученную бессонницей. Она никогда не спала на нервах. Это меня вырубало на пару часов всегда и везде. Нужно было дождаться утра, но я не утерпел и отправил сообщение. «Не спишь? Позвоню». Она сама набрала, сказала тихо. «Да, привет. Что хотел?» «Детей не разбудишь?» — зачем-то спросил я. «Они у бабушки. А, точно. Что ты хотел, Стас? Повторила Поля устало. Я пожевал губу и выпалил: "Дай мне время, пожалуйста". "Какое время?" не поняла Полина. "Не подавай на развод. Давай попробуем пожить отдельно. Может, нам надо передохнуть?" Она нервно рассмеялась. Я ждал очередных упрёков провалю, но Поле не стала повторяться. "Если ты переживаешь за фирму и имущество, то я не Я не сдержался и рявкнул. «Не переживаю я за фирму, Полина. Я за нас переживаю». «Поздновато, Стас». Я собирался накидать ей тысячу аргументов, но она сама согласилась через мгновение. «Мне все равно наш там в паспорте и официальный развод. Я не собираюсь замуж». Не на том спасибо», — буркнул я. «Пожалуйста, доброй ночи». «И тебе». Она повесила трубку. Я сначала обрадовался, что получил свое. Но быстренько сник. У меня было три месяца, чтобы вернуть жену. Сердце подсказывало, что еще есть шанс. Но что делать с этим шансом, я не очень понимал.